Глава седьмая. Длинный клык. Действия ярла Агвая по подавлению сопротивления безмолвия были настолько же простыми, насколько и эффективными. Как только командующий экспедиционной флотилией подтвердил передачу волкам контроля над зоной военных действий, Агвай собрал железных жрецов, проинструктировал их и приказал немедленно приниматься за работу. На вычисление и подготовку ушло около двух дней. К тому времени с поверхности планеты были эвакуированы все армейские подразделения. На третий день, который ближайшие советники Ярлоса чли благоприятным, железные жрецы продемонстрировали свое искусство. Серия мощных направленных взрывов сорвала ремонтный док с его стабильной орбиты. Следом за ним потянулся сверкающий в лучах Солнца шлейф металлических обломков. Док, удерживаемый силами гравитации, по широкой дуге полетел к оранжевой планете. Огромный мир и его крошечный двойник стали кружиться вокруг друг друга, словно ярко раскрашенные детские игрушки. Потребовалось 18 полных оборотов, чтобы произошла неизбежная катастрофа. К тому времени шлейф обломков растянулся на тонкие коричневатые нити, опоясывающие планету, словно тончайшие кольца вокруг газового гиганта. В результате трения в верхних слоях атмосферы ремонтный док раскололся, и его структура начала разрушаться. Падая, он менял цвет, подобно металлическому бруску в горне. Сначала был тусклокрасным, потом розовым, а под конец стал ослепительно белым. После движения по орбите его плавное снижение казалось мучительно медленным. Док упал, как падают дурные звезды. Хофсер понимал, что это означает. И это падение было худшим из всех, о которых он знал. Шар рухнул на лед между двумя колоссальными башнями, теми самыми, что поднимались с поверхности через каждые 670 километров, и, возможно, простояли не одну тысячу лет. Сначала была яркая вспышка, затем сияние стало быстро распространяться, словно солнечный свет по льду. Над местом падения вздулся ослепительный сверкающий купол, который устремился во все стороны, испаряя лед и уничтожая башни, словно деревья в бурю. Колоссальный удар вызвал смертельный всплеск инфракрасного излучения. Извержение выбросило в воздух тучи пыли и распыленной серной кислоты, отчего атмосфера потемнела. Раскаленные обломки, сброшенные на землю мощным сотрясением, посыпались градом, нанося дополнительный ущерб. Воины ТРА собрались на десантной палубе и наблюдали за смертоносным ударом на нескольких огромных пиктокранах, обычно используемых при инструктаже перед высадкой. Здесь же присутствовали треллы и рабочие палубной команды. Некоторые все еще держали в руках лоскуты с полировальной пастой, а то и оружие, которое они перед этим чистили или ремонтировали. За плавным снижением они наблюдали почти в полной тишине, прерываемой лишь приглушенным ворчанием и нетерпеливыми вздохами. Но как только произошел удар, волки словно взорвались. Они топали обутыми в тяжелые ботинки ногами, стучали в пол рукоятками секир и били мечами по штурмовым щитам. Они запрокидывали головы и выли. Поднялся оглушительный шум, встряхнувший хавсера мощной ударной волной. Вокруг него обесновались закованные в броню гиганты. Глотки раздувались от рева, рты раскрывались на невероятную ширину. Из-под обнаженных клыков и рисцов брызгала слюна. Звериная внешность обитателей Фенриса еще никогда не бросалась в глаза настолько очевидно На самом деле Хофсер осознал это позже. В тот напряженный момент на десантной палубе его захлестнула волна звериного рева. Неистовство волков обрушилось на него физическим ударом. Крики когтистыми лапами впивались в грудь. Одетые в балахоны треллы и даже кое-кто из палубных рабочих тоже стали вопить и выть, потрясая кулаками. Это был настоящий первобытный рев. Как только Хавсер понял, что не выдержит этого больше ни секунды, он запрокинул голову, закрыл глаза и завыл вместе со всеми. Вскоре после взрыва на планете пошел кислотный дождь, и стратосфера начала разрушаться. Грозовые птицы несли воинов трава в облака ядовитой пыли, в клубы белесого дыма, освещаемого разрядами молнии. Темные суда с широкими крыльями в глазах Хафсера были похожи на своих тезок, черных воронов в грозовых тучах, спускающихся на разоренную землю. Когда он сказал об этом волкам, у него спросили, что такое вороны. На усмирение ушло три недели по корабельному времени. Это было время, чтобы кое-что узнать, кое-что о самом себе. У него уже накапливались сказания. Некоторые истории приносили поднимавшиеся для перегруппировки воина после сражений на подземных уровнях. Другие передавались поджидавшими в резерве волками, которым информация о событиях на поверхности приходила через системы связи. В некоторых сказаниях содержались полные отчеты о действиях, другие оказались Хафсеру чрезмерно преувеличенными и приукрашенными. Мьядовые истории. Так называл Эска разбитая губа сказания, сложенные под воздействием опасного напитка фенрисийцев. И все же вряд ли это были мъедовые истории, поскольку сам Эска утверждал, что ни один уважающий себя член стаи и уж тем более ни один воин Тра не позволит себе хвастаться. Согласно традициям волка Фенрика, Бахвалов считали представителями низшей формы жизни. По рассказам судили о воине, а их истинность определяла его репутацию поле битвы быстро разоблачит хвостуна, там проходят проверку его сила, храбрость и мастерство владения оружием. И это добавлял Иска еще одна причина существования скальдов. Они должны оценить истинность истории, они должны быть нейтральными посредниками, не позволяющими гордости предвзятости или мёду исказить истину. Выходитят скальды рассказывают истории, чтобы вас развлечь, чтобы правдиво описать события и сохранить историю спросил хафсыр эско ухмыльнулся да но в основном чтобы нас развлечь и что же развлекает волков фенриса не унимался хавсыр какие сказания вы считаете самыми увлекательными эско задумался нам нравятся истории о вещах которые нас пугают ответил он Кроме историй, содержавших явные преувеличения, имелись и другие рассказы, которые ставили Ховсыра в тупик. Согласно большей части информации, война на поверхности стала настоящим апокалипсисом. Уничтожение ледового панциря привело к тому, что на поверхности, словно звериные норы, разрытые охотниками, открылись города безмолвия. Там царил сущий ад. Шли непрерывные кислотные дожди, Клубились облака ядовитых газов, налетали тучи с градом. Зараженные радиацией склоны кратера продолжали разрушаться, сползая в яму величиной с целый континент. Города были исковерканы и зажаты, словно пассажиры потерпевшего аварию транспорта. Из них уходили тепло и жизнь, уходила энергия. Отступать защитникам безмолвия было некуда, и они дрались до последнего. Трас сражалась на острие стратегического наступления. Следом за волками двигались подразделения имперской армии, уже снабженные средствами химической защиты для действий во враждебной среде. В рассказах смущавших Ховсыра сообщались отрывочные сведения о безграничной жестокости. Казалось, волки не стремятся увековечить героические подвиги и удачные поединки, зато с большей радостью собирают свидетельство дикого зверства. Это были даже не сказания, а бессмысленные перечисления без начала и конца, без причины и следствия, просто описание убийств и расчленений, которым подвергались воины безмолвия. Хафсер подумывал объединить эти отрывки какой-то общей сюжетной нитью. Создать из отдельных сюжетов героическое сказание, но сомневался, что правильно понял все культурные особенности и что вживленные нанотическим способом в его мозг устройства обработки информации в состоянии перевести все тонкости речи. А потом он вспомнил штурм ремонтного дока и тот момент, когда медведи и Агвай добрались до орудийного расчета, расправившегося с Хедом. Он вспомнил и ужасный ритуал, который за этим последовал. «Они изгоняют зло», — сказал тогда Агвай, — «заставляют его уйти. Они причиняют ему боль, чтобы зло не захотело вернуться назад. Они истязают его, мучат, чтобы впоследствии зло не могло их тревожить». Хафсер решил, что эти странные рассказы преследуют ту же цель, что и символы обереги. Они должны испугать зло. Но что же пугает самих волков? «Ты выглядишь расстроенным», — заметил Улвурул Хиарот. Хиарот по прозвищу Длинный Клык был руническим жрецом Тра и более старым членом стаи, чем даже Агвай и Вюртмастер. Как и у Агвая, и у большинства воинов Тра, его кожа напоминала поверхность льда, но в отличие от плоти Агвая, она не светилась внутренним сиянием ледника. Она стала темной и тусклой, словно полупрозрачная корка на озере в середине зимы. Его возраст выдавала не только кожи. Он стал худым и костлявым, а длинные волосы побелели и истончились. В броне рунического жреца он выглядел сутулым и окостеневшим. Возраст сказался на нем совсем не так, как на других старших волках. Прожитые годы выбелили его, покрыли лицо морщинами, а из-за сильно отросших клыков он получил свое прозвище. Существовало мнение, что появятся и другие длинные клыки, если стая проживет достаточно долго. Нить Хиарота длинного клыка хранил только Вюрт. Он был старым, насколько может быть старым волк, самым старым из горстки последних Астартес шестого легиона, созданных на Терри и переправленных на Фенрис в качестве соратников короля волков. На огромной десантной палубе, где рядами висели готовые к старту грозовые птицы, было гораздо тише, чем в момент первого удара. Жрец, словно крестоносец перед дальним походом в христианской часовне Древней Терры, преклонил колени, глядя на экраны ретрансляторов. Неподалеку заканчивали последние приготовления воины двух род, которое жрец должен был вести в бой, чтобы поддержать Агвайя. Хафсер слышал пронзительный визг инструментов, шипение гидравлики и гудение подъемных устройств. В метрах в пятидесяти от него группа волков, собравшихся вокруг своего командира, тоже опустилась на колени, принося обеты перед боем. В других легионах этот обычай был известен как клятва момента. — Что ты делаешь? — спросил Хафсер у рунного жреца. Вопрос был рисковатым, но тем не менее он его задал. Несмотря на то, что с воинами Траун проводил больше времени, чем с кем бы то ни было, с этим мрачным жрецом Хафсер едва ли перекинулся парой слов. Длинный Клык никогда не рассказывал ему истории, никогда не комментировал сказания Хафсера, созданные им в качестве скальдостей. Обратиться к Длинному Клыку казалось труднее, чем даже к вертмастеру, хотя и от разговора с вертмастером у Хафсера по коже бегали мурашки все же Хафсер решил воспользоваться шансом, застав длинного клыка в одиночестве. Длинному клыку не было необходимости оборачиваться назад, чтобы узнать о присутствии Хафсера или о выражении его лица. Экраны ретрансляторов показывали вид планеты Безмолвия с большой высоты. При высокой прозрачности космоса и под прямыми лучами Солнца мир представал огромным апельсином с верхушкой Нет, скорее он был похож на красное яблоко позднего урожая, зрелое, наливное, но испорченное большим коричневатым пятном гнили. Длинный клык продолжал смотреть на экран. — Я слушаю, — сказал он. — Что? — Треск рвущихся нитей, формирование вюрда. — Значит, ты не смотришь? — Только на твое лицо, отражающееся в экране. Хафсер усмехнулся собственной глупости. Волки предпочитали окутывать себя пеленой таинственности и мрачного сверхъестественного могущества, но подобная чепуха служила лишь предметом суеверных пересудов варваров, от которых они унаследовали свою силу. Действительно необычной способностью волков была острота их восприятия. Они научились замечать вокруг себя любые мелочи и пользоваться малейшими обрывками имевшейся информации. Сложившаяся репутация шла им на пульсу. Никто не мог предположить, что у этих громил, похожих на звероподобных воинов древних племен, имеется великолепная военная разведка. И это делало их еще более эффективным оружием. — Итак, отчего же ты выглядишь таким несчастным? — спросил Длинный Клык. — Я все еще не уверен, что нашел среди вас свое место, не уверен в своей цели. Длинный Клык хмыкнул. Во-первых, едва ли не каждый человек озабочен тем, чтобы отыскать свою цель. Такова жизнь. Гадать о собственном предназначении – вечный удел большинства людей. Ты не одинок. А во-вторых… Мне непонятно, как может Каспер Ансбах Хафсер, он же Ахмат Ибн Русте, он же Скальд Тра, чего-то не знать о себе, хотя в тебе есть много того, что стоит узнать. Мне непонятно, как ты по своей воле пришел в мир вечной зимы, но не в состоянии объяснить свой выбор. Зачем ты прилетел на Фенрис? Всю свою жизнь я посвятил знаниям, я отыскивал информацию, собирал ее и хранил. «Моей целью всегда было благо человечества, и я достиг того момента, когда все мои усилия сочли бесполезными. Мое дело оказалось недостойным внимания». «Твоя гордость пострадала?» «Нет, ничего подобного. Дело не в моих личных чувствах. Те знания, которые я так старался сохранить, были попросту забыты. Ими никто не воспользовался». Внутри гравированных и украшенных бусинами доспехов длинного клыка произошло какое-то движение. Возможно, он пожал плечами. «Как бы там ни было, это не объясняет твоего посещения Фенриса. Когда работа всей моей жизни оказалась под сомнением, я решил предпринять еще одну попытку. Я задумал еще одно путешествие, более рискованное и далекое, чем все прошлые экспедиции, и более приближенное к реальности». Вместо того, чтобы разгадывать тайны далекого прошлого, я решил исследовать тайны нашего времени. Легионы Астартес, каждый из них окутан собственной тайной, каждый следует своим законам и традициям. Человечество доверило свое будущее легионам, но почти ничего о них не знают. И я подумал, что надо выбрать легион, пойти туда и узнать о нем все. Это чистолюбивая затея. Возможно, признался Ховсер. «И опасное. Крепости легионов нельзя назвать гостеприимными местами». «Верно. Следовательно, в твоем проекте есть элемент бравады, элемент риска. Ты решил завершить карьеру последним отчаянным предприятием, которое укрепит твою репутацию ученого и излечит уязвленную гордость?» «Я совсем не это имел в виду», — уныло ответил Хафсыр. «Разве?» «Нет». Длинный клык окинул его пристальным взглядом. Из с передатчика встроенного в металлический обод его шлема, донеслась стрель вызова, но длинный клык не обратил на нее внимания. «Тем не менее я вижу на твоем лице гнев», — заметил жрец. «Мне кажется, я оказался ближе к истине, чем ты, но ты еще не ответил на вопрос, почему именно Фенрис? Почему не любой другой домашний мир какого-нибудь легиона?» Почему не выбрать более безопасное место? Я не знаю. Не знаешь? Хафсер не мог ответить, но внутреннее чувство подсказывало, что ответ должен быть ему известен. Мне говорили, что полезно встретиться со своими страхами лицом к лицу. Я всегда боялся волков, всегда, с самого детства. Но на Федрисе нет волков, — возразил длинный клык. Жрец стал подниматься с колен. Со стороны он выглядел обычным стариком, страдающим от артриты. хафсер забывшись, протянул ему руку, чтобы помочь. Длинный клык взглянул на его руку, словно это была палка, которой только что ворошили кучу дерьма. хафсер даже испугался, что жрец сейчас наклонится вперед и одним энергичным движением челюстей откусит его кисть, но от испуга не смог отдернуть руку жрец усмехнувшись сомкнул пальцы в массивной пластикыковые перчатке вокруг руки хофцеа и воспользовался предложенной помощью он встал и выпрямился во весь рост от тяжести огромного астартес ховсеры негромко вскрикнул сквозь сжатые зубы и едва не упал отпустив руку скальда длинный клык посмотрел на него сверху вниз благодарю мои суставы состарились а кости холодны словно вмерзшие в лед дохлая рыба Рунный жрец побрел к поджидающим воинам, и под лампами десантной полубы его распущенные волосы отливали белизной, словно тончайший пух. Хафсер потер немевшую руку. — Ты сегодня возглавляешь высадку? — крикнул ему вслед Хафсер. — Летишь на поверхность? С боевой группой? — Да, и тебе тоже надо быть там. Хафсер удивленно моргнул. — Мне позволено спускаться? — Ты можешь идти, куда хочешь. — Я три недели провел на корабле, слагая истории об этой войне на основании чужих рассказов, — воскликнул Хафсер, стараясь не слишком явно выражать свое раздражение. — Я думал, что мне требуется разрешение, что надо ждать, пока меня позовут. — Нет, ты можешь ходить повсюду, ты ведь скальд, а значит, обладаешь большими привилегиями и правами. Ни один член стаи не может тебе помешать или удержать или запретить совать нос куда угодно. Я считал, что нуждаюсь в защите. Мы защитим тебя. Но я буду вам мешать. Это наше дело. Значит, я могу ходить повсюду и могу сам выбирать, на что смотреть? Да, да. Но почему никто не позаботился мне об этом сказать? Спросил Хафсыр. А ты додумался спросить? ответил вопросом на вопрос рунный жрец. — В этом и заключается логика волка Фенрика. — Да, и она впивается в твою плоть, как рыболовный крючок, не так ли? Хафсер плохо знал воинов, которые летели к поверхности вместе с длинным клыком. Ему были известны лишь имена и репутация нескольких астертес. Все были возбуждены и, казалось, с трудом сдерживали свой гнев. Напряженность ощущалась в воздухе уже несколько дней. Грозовые птицы неслышно выскользнули из люков ударного крейсера, и в одной из них, рядом с длинным клыком, сидел пристегнутый ремнями Ховсыр. — Ты заметил, что я расстроен, но в глазах воинов сверкает ярость, — сказал Ховсыр. — Вся рота Тра хотела бы убраться отсюда, — отозвался длинный клык. — Эта война не принесет нам славы. — Вся слава досталась Уланору, — добавил воин, пристегнутый к лажименту напротив них. Хофсер припомнил, что его звали Свесл. «А кто такой Уланур?» — спросил он. «Где это? Так будет вернее». Поправил его еще один волк по имени Амрах. «Там была одержана величайшая победа», — сказал Свесл. «Это произошло десять месяцев назад, но известие дошло до нас только недавно. Все отец устроил зеленокожим страшную резню и уложил их всех на Красную Землю» а потом воткнул меч в землю и сказал, что покончил с этим делом. «Покончил — Покончил? — переспросил Хафсыр. — Что ты хочешь этим сказать? Ты говоришь об императоре? — Он покончил с Великим Крестовым Походом, — пояснил Эмрах. — Он возвращается на Терру, а продолжать войну в его отсутствие будет его преемник. Длинный клык повернулся и взглянул на Хафсыра. Под нависшими бровями глаза его были темны, словно два омута. «Хорус назначен воителем, он начнет новую эру. Возможно, Великий Крестовый Поход подходит к концу, и нас за ненадобностью забудут. Наши зубы затупятся». «Я в этом сомневаюсь», — сказал Хафсер. На Улан-Оре шла Великая Война, — продолжил Длинный Клык. Последняя и самая грандиозная из всех битва стала кульминацией многолетней кампании против Зеленокожих. В стае слышали о ней и надеялись, что в решающем сражении мы встанем плечом к плечу с всеотцом. Но нам не выпала такая честь. Волки Фенриса слишком заняты в других войнах, в грязных стычках в дальних уголках галактики, куда больше никто не желает заглядывать. «В стычках вроде этой?» — уточнил Хафсер. Волки кивнули. Кто-то злобно зарычал. «За это мы благодарности не дождемся!» согласился Длинный Клык. Горькая истина всплыла позже, когда Агвай взял на себя командование боевыми действиями, а командующий экспедиционной флотилии одобрил план железных жрецов сбить ремонтный док с орбиты после того, как был нанесен грандиозный удар. Инструмент, покоившийся в центре дука оказался вовсе не орудием убийства, как опасались военные эксперты когда-то захватила док его изучением занялись механикум, особенно заинтересовавшиеся пультом управления так скрупулезно сохраненным усилиями фултага и его команды результаты этих исследований стали известны уже после того как ремонтный док с одобрения командующего флотилии превратился в гигантский раскаленный снаряд инструмент был передвижным хранилищем информации на аламском безмолвин шел процесс загрузки полного объема знаний инженерных решений, произведений искусства и всевозможных секретов. По окончании этого процесса Шар должен был отправиться в космос, то ли в качестве бутылки с запиской, брошенной в океан, то ли по определенному маршруту к оставшемуся неизвестным форпосту общественных сетей безмолвия. Узнав о том, что он потерял, возможно, понимая, как это отразится на его карьере, командующий экспедиционной флотилией впал в неудержимую ярость. Он обвинял разведку, он обвинял медлительных механикум, он обвинял несогласованно действовавших командиров. Но больше всего он винил в произошедшем Астертес. К тому времени Агвай был уже на поверхности, приближая кровавую развеску. В ответ на гневные обвинения командующего он послал по Вуксу короткое сообщение, в котором напоминал руководству флотилии о том, что это они просили его решить проблему и сдвинуть дело с мертвой точки и что они одобрили применение любых средств. Они передали ему командование, и Астартес, как всегда, выполнили свою миссию без ошибок. Они просто сделали то, о чем их просили. Как только сообщение было отправлено, Агвай обрушил свою ярость на воинов безмолвие. Грозовая птица хвостатой звездой падала на поверхность. Хафсеру и раньше доводилось сопровождать воина-втора при десантировании на поверхность, но на этот раз им пришлось совершить прыжок прямо в зону боевых действий. Ремни безопасности и каркас ложемента удерживали его на скамье. Дополнительное давление, создаваемое облегающим костюмом под облегченной броней, поддерживало работу кровеносной и лимфатической систем Сердце стучало пульсирующей звездой, а зубы выбивали дробь а какое сказание ты сложишь об этом спросил Свесл, забавляясь его испугом оочага не частоо услышишь историю о том как кто то обгадился со страху добавил эмрых а волки рассмеялись а что вас больше всего разозлило спросил хафцер как можно громче чтобы его хоть кто нибудь услышал что переспросил эмрых остальные повернулись в его сторону Хафсер увидел перед собой закрытые шлемы и украшенные кожаные маски. «Я спросил, что больше всего взбесило волков Тра?» — крикнул Хафсер, стараясь преодолеть гул двигателей и вибрацию корабля. «Чего вам не хватало? Войны на Уланоре, славы? Или выбор всеотца, павший на Хоруса, а не на короля волков?» Хафсер подумал, что они могут убить его, но это, по крайней мере, отвлечет его мысли от адской тряски. Кроме того, когда еще задавать волкам подобные вопросы, как не сейчас, когда они надежно пристегнуты к своим креслам? — Ни то, ни другое, — ответил Эмрах. — Точно, — подтвердил еще один волк, рыжеволосый монстр по имени Хорун. — Мы бы не отказались отведать вкус славы, — сказал Свессон. — Не отказались бы выстоять в Великой войне, чтобы нас упомянули в сказаниях уланор был всего лишь одной из сотен компаний прошлого десятилетия напомнил воинам длинный клык но именно там все отец воткнул в землю свой меч и объявил что его крестовый поход закончен возразил смысл эти мулаорры войдет в историю и это для них так важно подумал хафсыр а король волков никогда не стал бы воителем добавил имрых почему спросил хафсыр «Потому что это не его юрт сказал длинный клык. «Король волков создан не для того, чтобы стать воителем. Это не проявление неуважения. Нельзя сказать, что им пренебрегли. И Хорус Луперкали не был любимчиком все всеотца». «Объясни», — попросил хавсыр «Когда всеотец произвел на свет своих щенков», — стал объяснять жрец. Он каждому из них дал свой юрт. каждому из них предстояло строить собственную жизнь. Один должен был стать наследником трона императора, другим назначено укреплять оборону империума. Кто-то должен хранить очаг, кто-то наблюдать за отдаленными границами, кто-то командовать армиями, контролировать разведку. «Понимаешь, Скальд, видишь, как все просто?» Хофсер, преодолевая сотрясавшую его вибрацию, попытался кивнуть. — А каков же вюрт короля волков, Хиарот Длинный Клык? — спросил он. — Какую жизнь всеотец выбрал для него? — Стать палачом! — ответил старый волк. Волки на некоторое время замолчали. Грозовая птица продолжала интенсивно вибрировать. Вой двигателей достиг немыслимой высоты, и Хофсер удивлялся, как такое возможно что злит нас больше всего, — неожиданно заговорил эмрых Так это то, что мы не присутствовали на великом триумфе. — Говорят, это было грандиозное зрелище, — добавил Харун. — В честь возвышения Хоруса выровняли целый мир. — Мы хотели бы собраться там, — сказал длинный клык. — Встать плечом к плечу со своими братьями Астартес в строю, какого не видывали со дня начала великого крестового похода «Плечом к плечу с ротами волков, которых мы не видели десятки лет», — добавил Свессл. «Мы присоединили бы свой рев к торжественному хору», — сказал Эмрех, «и потрясали бы в воздухе кулаками в знак верности новому воителю». «Вот что злит нас больше всего», — закончил Свессл. «И еще то, что ты напоминаешь нам об этом», — добавил Хорун. Грозовые птицы ворвались в плотную пелену, образовавшуюся над поверхностью после удара, и за гладкими крыльями, словно чернила в воде, потянулись струи ядовитых испарений. Под слоем облаков вокруг колоссальной раны полыхало пламя адских огненных бурь. планете был нанесен смертельный удар. Глубина поражения будоражила воображение. Хафсеру это углубление казалось уже не геологическим образованием. Пришедшие на ума налоги придавали ему вид анатомического повреждения. Он видел перед собой открытую рану, обнажившую исковерканные внутренние органы, мышцы и кости, подернутые чернотой, как после попадания зажигательного снаряда. Десантные суда с меньшей скоростью, но большей вместимости, приземлялись прямо в испускающую пар впадину. Грозовые птицы пронеслись мимо них и обогнали сопровождающих корабли громовых ястребов. Машины Астарты с плотной группой спустились ниже пылающего края впадины, и сквозь дым и горячий воздух, мимо руин городов безмолве углубились в зияющую пустоту, образовавшуюся на месте ледника. Города уходили глубоко внутрь планеты. Даже мимолетный взгляд на сложные сооружения и пересекающиеся уровни, на циклопические башни, пронзавшие геологические слои, вызвал у Ховсера настоящее потрясение. Не меньше поразила его и степень разрушения. Все верхние уровни испарились в момент удара, а находившиеся ниже городские платформы и секции обрушились друг на друга. Корпуса башен целомались и рухнули внутрь, и теперь их удерживали только остатки чрезвычайно толстого льда, выполнявшего роль затвердевшей смолы вокруг хрупких каркасов сооружений. Хафсер почему-то вспомнил, как ректор Увя перед тем, как разбить пекань или миндаль, заворачивал его в салфетку, чтобы не разлетелась крупа Внезапно тональность рева двигателей резко изменилась. «Осталось десять секунд», — предупредил длинный клык. Волки застучали по своим пустотным щитам мечами и секирами. От сильнейшей перегрузки у Хафсера чуть не расплющились все внутренности. Двигатели обратной тяги заработали на полную мощность, чтобы погасить скорость падения. Прежде чем Хафсер успел справиться с перегрузкой, произошел мощный толчок. Они стали падать, падать куда-то вниз с таким грохотом, как будто с петель сорвались стальные ворота императорского дворца. Наконец они приземлились, или еще нет. Хафсер не мог сказать с полной уверенностью, Ему казалось, что корабль еще движется, но это могло быть следствием расстроенной полетом психики. Снаружи донесся скрежет металла Волки уже сбрасывали оковы ремней безопасности и вскакивали на ноги «Пошли, пошли!» — кричал длинный клык. Хофсер только сейчас понял, что последние десять минут они все разговаривали на вургине. Начал открываться посадочный люк. В зеленоватый полумрак кабины хлынул свет. Вместе с ним ворвалась жара, опаляющая огненная жара, которая просачивалась по горлу в легке, несмотря на защитную дыхательную маску доспехов. «Великая Терра!» — воскликнул он, преодолевая кашель. Скрежет металла стал еще громче, они действительно двигались. Грозовая птица скользила по склону, на фоне ярко освещенного проема открытого люка замелькали бегущие фигуры. Волки выскакивали из корабля. Он услышал их вой. Нет, это был не вой. Он слышал многократно усиленное горловое рычание хищника-мегафауны. Это был парализующий низкий рык пантеры, вырывающийся из вибрирующих и специально приспособленных для этого гортаний высших платоядных Вслед за остальными он шагнул к свету и обжигающий жаре Кто-то в спешке оттолкнул его в сторону, так что Хафсер развернулся на месте. Он понятия не имел, куда теперь идти. Огромная пласталевая перчатка схватила его за загривок и на секунду приподняла над полом. «Держись рядом со мной!» — раздался грозный вурген длинного клыка. Хафсер бросился вслед за прихрамывающим жрецом. Он старался сосредоточиться на деталях доспеха длинного клыка, как делал в тот раз, когда шел вслед за медведем. По сравнению с длинным клыком, медведь носил совсем простую броню, но ведь и сам медведь рядом с ветераном-жрецом был всего лишь плохо воспитанным подростком. Его серый доспех был украшен очень скромно. Комплект брони на длинном клыке являл собой произведение древнего искусства, обязанное своей красотой не только оружейникам, но и гравировальщику. Почти вся поверхность была покрыта руническими символами, выполненными бронзой, листовым золотом или блестящей красной эмалью с наплечников многозначительно смотрели ограждающие от бед глаза. Кроме огромной белой, как паутина шкуры, с плеч длинного клыка свисали нити бус, связки амулетов, мелкие трофеи и позванивающие на ходу талисманы. Из тени грозовой птицы они вышли в сияние химического огненного штурма. Грозовые птицы приземлились на нескольких разукрашенных платформах, выступающих из монументальных рифленых башен, наполовину скрытых в ледяном массиве. Пламя пожара охватило большую часть самих башен и окружающее здание. Стена раскаленного воздуха грозила поглотить их без остатка. Снизу, словно из гигантской трубы, взлетали языки ослепительного пламени. Огненные смерчи, подпитываемые кислородом из неизвестных Хофсеру источников, раздувались до гигантских размеров и выбрасывали тучи искр и раскаленных углей, которые градом падали вниз. Хофсер вдруг понял, что эти огненные столбы выше зданий большинства городов, в которых ему приходилось когда-либо жить. Его разум отказывался осознать масштаб катастрофы. Хавсар поймал себя на том, что пытается сосредоточиться на какой-то единственной искре, медленно пролетающей по воздуху перед его глазами и невероятно огромной. Держаться взглядом за тихо летящий огонек было все равно что удерживать драгоценный момент душевного равновесия. Воздух был наполнен тучами искр и еще странным запахом, отличавшимся от запаха дыма или гнили. Скорее пахло каким-то синтетическим веществом которое не должно было подвергаться действию подобной жары. Части разрушающегося города проваливались вглубь впадины. Схватки происходили на разных уровнях. Хафсер видел, как солдаты имперской армии высаживались на верхних платформах, освещенных вспышками вражеской стрельбы, и сразу же вступали в бой. Чуть ниже и западнее того места, где он стоял, армейские штурмовики атаковали пролеты трех или четырех сохранившихся мостов. А над их головами проносились истребители и бомбардировщики, обстреливающие фасады древних цитаделей. Воины стаи длинного клыка двинулись вглубь украшенной платформы к мрачным и величественным особнякам. Полированная оранжевая поверхность платформы и стен зданий уже частично обгорела и покрылась выбоинами. Все вокруг было оранжевым. Оранжевый мир. Отчасти это объяснялось бушующими пожарами, а отчасти материалом, из которого сооружались все конструкции на безмолвии. И снова Хафсер на долю секунды вспомнила о Василии. Он мог без преувеличения сказать, что она осталась в другом мире и в другой жизни. Вся платформа была засыпана обломками, в том числе и огромными фрагментами каменной кладки. Хофсер бежал сквозь убийственный жар и разлетающиеся искры, и на бегу пытался разгадать, чем это место было прежде. Посадочной площадкой зала парламента, платформой системы обороны, частной пристанью резиденции аристократы? Может, обитатели особняков когда-то смотрели вниз и восхищались видом освещенных ледяных пещер? Или это был просто функционально необходимый элемент сооружения? Было ли здесь красиво до убийственного удара Агвая? Что это, рукотворные чудеса или случайное творение природы, заметное только человеческому зрению? Есть ли души у обитателей безмолвия? Вероятно, есть. Платформы были богато украшены, особенно в нижней части, что придавало им сходство с цветами лилий или листьями аканта. Кроме того, широкие и высокие двери и боковые колонны особняков, которые они собирались штурмовать, отличались строгими простыми очертаниями, свидетельствующими об эстетическом чувстве. Вражеская стрельба не прекращалась ни на минуту, и по большей части это были выстрелы из гравитационных винтовок, выбивавшие из поверхности платформы фонтаны пыли и осколков. Затем Хафсер услышал отчетливо различимый грохот болтеров и, подняв голову, увидел, как Харун и остальные далеко впереди карабкаются по обломкам зданий и вывороченным плитам. Хафсер сделал себе мысленную заметку дополнить следующее сказание. Он даже не предполагал, что астарты способны так быстро двигаться. Снова послышался металлический скрижет. Он обернулся. Грозовая птица, на которой они прилетели, соскальзывала назад. Остальные машины, доставлявшие воинов длинного клыка, стояли на безопасных площадках разных уровней и уже готовились ко взлету, чтобы забрать следующую партию воинов. А эта птица из-за обвалившегося здания приземлилась на самом краю платформы. Сама посадка в таких условиях требовала от экипажа высочайшего мастерства. Но платформа едва держалась после обстрела, и задняя часть грозовой птицы уже повисла над краем. Металлический скрежет издавали посадочные когти, оставлявшие на поверхности глубокие царапины, но продолжавшие скользить. Пилот выпустил из носовой установки якорные оттяжки, но и они отскочили от оранжевой плитки, не сумев зацепиться. Грозовая птица представляла собой трансатмосферный корабль, угрожающий широких очертаний, вселяющий ужас в души противников. По своей массе и функциональности он значительно превосходил такие образцы массового производства, как громовой ястреб и десантный сокол, которые потоком сходили с заводских конвейеров и предназначались для кратковременных нужд Великого крестового похода. Громовые ястребы, как всякая дешевая штамповка, не предполагали длительного использования. Грозовые птицы были наследием объединительных войн превосходными машинами, на создание которых ушло немало сил и средств. В период экспансии их были созданы целые армады. Но только после того, как стал ясен подлинный масштаб Великого Крестового Похода, им решили обеспечить более дешевую замену. Грозовые птицы никто не мог бы назвать уязвимыми или неповоротливыми. Это были настоящие повелители воздуха, Грозное создание, способное нырнуть с орбиты в адское пламя и выжить. Но эта птица была подбита, она была обречена. Скольжение назад ускорялось, нос задрался вверх, и угол наклона все увеличивался. Скрежет металла продолжался до тех пор, пока посадочные когти не оторвались от поверхности из-за сильного крена судна назад. Сквозь тонированные стекла рубки, Хафсер отчетливо видел побелевшие от ужаса лица членов экипажа, пытавшихся стабилизировать ситуацию. Внезапно завелись двигатели, подняв вихри пыли и мусора. Кто-то пытался включить тягу, чтобы вернуть машину на платформу, взлететь. Грозовая птица рухнула вниз. Хафсер видел, как она прошла точку невозврата. Все еще опущенный посадочный трап выглядел со стороны как разинутый клюв, словно у неоперившегося птенца, еще не умевшего летать и вывалившегося из гнезда. Машина полетела вниз, увлекая за собой часть платформы. Площадка под ногами Хофсера вздрогнула. Он что-то бессвязно забормотал не в силах смириться с произошедшим. В глубине души он еще надеялся, что грозовая птица запустит двигатели и сумеет взлететь, но сам понимал, насколько это глупо. Вдруг он понял, что ему что-то кричит длинный клык. Возникла более насущная проблема. Вес грозовой птицы и ее падение окончательно вывели платформу из строя. Площадка, на которой они стояли, грозила вот-вот обвалиться. Как-то раз он стал свидетелем уничтожения многоярусной фавелы в Зютмерике. Трущобный улей, из которого власти объединения удалили всех обитателей и протестующих, представлял собой высокий зеккурат, целую гору мусора, которая в течение шести поколений отбрасывала тень на речной бассейн. На его месте должно было начаться строительство гидростанции, но до начала работ Хафсеру и Мурзе была предоставлена возможность исследовать невероятно древнее сооружение на предмет реликвии протокрестовой веры, которые, как поговаривали, попадались здесь как изотопы в грунтовых водах. Сооружение рухнуло гигантской лавиной, взрывы разбивали уровень за уровнем и этаж за этажом, так что сооружение оседало словно карточный домик. Хофсера повергли в шок сейсмические толчки и оглушительный грохот, но сильнейшее впечатление произвело неимоверное количество пыли, взметнувшейся в воздух после взрывов. То же самое происходило и с платформой. Она разваливалась на куски, и огромные обломки вместе со щебнем насыпавшимся после развала верхних уровней, летели вниз. Шум превращался в вибрацию, и вибрация снова становилась шумом. Между ними не было никакой грани отличия, и перед глазами все расплывалось. Оранжевые плиты и опорные балки взрывались и превращались в тучи пыли. Хофсер побежал к особнякам. Роковая опасность с грохотом неслась за ним по пятам. Земля перед ним внезапно встала на дыбы, и он понял, что поднимается по склону. Гигантский каменный блок, отколовшийся от здания наверху, соскользнул ему навстречу. Его падение должно было окончательно разрушить остатки платформы. Перед самым камнем, не дожидаясь, пока тот размажет его в крововую лепешку, Хафсер подпрыгнул вверх. Он неловко приземлился на вершине, сильно ударился бедром и лодыжкой, но удержался, обхватив обеими руками верхушку разбитой башенки. Каменная глыба продолжала соскальзывать вниз. Хафсер поднялся и спрыгнул с другой стороны на накренившуюся платформу. Он стал карабкаться вверх, не обращая внимания на летящие камни, ударявшее по плечам из защитной маски. Один осколок так сильно стукнул по левой глазнице, что разбил линзу и оглушил Хавсера. Грохот стал невыносимым. ослепший слепший, прихрамывающий Хавсер бежал до тех пор, пока во что-то не уперся. Перед ним оказалась стена. «Садись, садись здесь!» — прорычал кто-то рядом на вургине «Ты здесь в безопасности, Скальд!» Он едва смог что-то рассмотреть. Большая часть платформы уже исчезла. На искореженных брусьях осталась неровная отколотая полоса бетона с торчащими из нее проводами. Поднявшаяся пыль заволокла все вокруг мучнисто-мутной пеленой. Хофсер сидел на корточках у подножия одной из чудом уцелевших стен особняка, всего в двух метрах от зияющей пропасти вокруг него припали к земле волки в припорошенных желтоватой пылью шкурах и доспехах ты в порядке спросил сидящий рядом волк его имени хафсыр не знал вместо полностью закрытого шлема на голове у него была плетеная кожаная маска изображающая голову феноресийского морского зверя да ответил хафсыр ты уверен я вижу страх в твом неправильном глазу а мы не хотим чтобы страх перекинулся с тебя на нас «Я уверен», — огрызнулся Хафсыр. «Как твое имя? Я хочу отметить твою помощь в сказании о сегодняшнем дне». Воин пожал причине. «Йор Мунгдар», — представился он, — по прозванию «змей с двумя мечами». «Неужели ты не слышал о прославленном воине два меча, Скайт? Это меня оскорбляет». «Конечно, слышал», — поспешно солгал Хафсыр но близость смерти меня настолько потрясла, что я не сразу разглядел характерные знаки на твоей маске. Йор Мунгдер два меча кивнул, как будто удовлетворенный его объяснением. «Следуй за мной», — сказал он. Свесл пробил дверь одного из ближайших сооружений, которое Хафсыр считал особняками. За небольшим домиком привратника оказался внутренний дворик. Между грудами обломков он впервые увидел убитых противников, худяков, защитников и еще каких-то более мелких незнакомых ему существ. Лужи фиолетовой крови обитателей безмолвия успели подернуться налетом желтоватой пыли. Волки уже ворвались в холл и разбежались в разные стороны. Со всех сторон виднелись крытые галереи и переходы. Хафсер никак не мог решить, куда ему идти. Он услышал вражескую стрельбу, а потом в ответ загремел болты. Сначала один, потом по той же цели стали стрелять и другие болты. А между выстрелами, словно неприятный привкус, слышался скрежет металла. Он различал и другие, более глубокие и масштабные звуки. Гулкое уханье разрушающегося города, скрежет и скрип зданий, медленно клонившихся к своей неминуемой гибели на дне впадины. Хафсер обнаружил, что расхаживает по дому, пересекая внутренний дворик и заглядывая в крытые галереи. Казалось, развернувшееся вокруг побоище его совсем не касается. В пыльном воздухе частыми звездами пролетали искры. Из сумракокрытой галереи он вернулся в ярко освещенный двор, и пламя пожарища протянуло его длинную и тонкую тень по плиткам мощеного пола. Он стал разглядывать свою тень тощую длинногую и подвижную в свете пляшущих языков пламени шкура отданная ему битуром баркау сразу после пробуждения по прежнему висела у него на плечах он носил ее не снимая серый волчий мех заставлял его тень сгибать шею и сутулиться. внутри здания почти все было разрушено с потолка и сте облетела гладкая плитка и под ней открылся странный органический слой с загадочными устройствами. Назначение этого слоя ему было непонятно. Таинственные приспособления напоминали одновременно и электрические схемы, и органические клапаны, силовые кабели и переплетение кровеносных сосудов. Из сломанных болтающихся трубок вылетал дым с огнем. Из порванных сосудов сочилась какая-то жидкость. Он огляделся по сторонам, посмотрел наверх. Над ним поднимался исковерканный город, словно пытаясь вырваться из ледяной могилы. Огни выстрелов яркой сеткой пронизывали задымленный воздух. Тяжелые орудия штурмовых кораблей, летящих на бреющем полете, протягивали свои смертоносные лучи поперек темной впадины на несколько километров. Там, где они попадали в цель, городские сооружения исчезали в стене огня, выбрасывая яркие протуберанцы горящего газа, словно маленькие солнца. Артиллерийские установки бомбардировщиков, слишком темных, чтобы выделяться на фоне дыма, выплевывали ракетные залпы, заметные только по струям отработанного газа. Слева от Хафсера на уровне крыши два далеких титана класса владыка войны возглавили атаку армии на ворота Бастиона, расположенные под пролетом внутреннего моста башни. Вокруг их несгибаемых фигур светились облака крошечных взрывов снарядов Издали их можно было принять за рой Светлячков. Он снова прислушался к гулкому грохоту города. Как будто в центре планеты бьет колокол. Его внимание привлек более резкий звук. И сразу раздался взрыв. Прямо у него над головой эскадрилья тяжелых транспортов пыталась высадить отряды аутемаров на верхние платформы, которые нависали над впадиной, словно театральные балконы. Один из кораблей был подбит выстрелами с земли. Он взорвался клубком желтоватого огня и осыпался градом обломков. Соседние корабли попытались уклониться от взрыва. Один подрезал другого, и обоим пришлось набирать высоту, разогнав двигатели на полную мощность. Третьему кораблю обломок взорванного транспорта угодил в борт. Он вздрогнул от смертельного ранения, правые двигатели задымились. Экипаж пытался поднять носовую часть и приблизиться к платформе чтобы сбросить трап и дать солдатам возможность высадиться но вместо этого корабль врезался в платформу скользящие удары разорвал корпус снизу словно консервную банку как только корабль начал разрушаться страшным фейерверком взорвались один за другим все четыре двигателя и стали вываливаться тела Беспомощно барахтующиеся оглушенные аутримары посыпались на крышу особняка. Некоторые к этому моменту были уже мертвы. Другие еще кричали на лету. Они падали на крыши, террасы, навесы над галереями и плитки двора. Тела отскакивали от накренившихся стен и еще несколько раз подпрыгивали от удара об землю и только тогда замирали окончательно. Сверху на них сыпались горящие обломки. Несколько тел еще горели, другие были страшно искалечены. Кровь при ударе разбрызгивалась на 5-6 метров. Некоторые сохранились неповрежденными, как будто уснули. Хофсер, завороженный градом падающих тел, не сразу осознал, что одно из них может его убить. Хлопок слева заставил его вздрогнуть. Тело упало на плитки совсем рядом, со звуком, похожим на треск бьющихся яиц и сочный щелчок сломавшегося стебля. Он посмотрел на труп, застывший в неестественной позе, как ему предстояло лежать до конца вечности. Еще одно тело упало в нескольких метрах справа и взорвалось, словно пакет с кровью. Хафсыр попятился. Посмотрев вверх, он заметил, что точно на него летит вращающийся горящий обломок корабля. Он побежал. Обломок рухнул в тот момент, когда Хафсер успел укрыться под навесом галереи. А затем на полукруглую крышу над ним упало еще одно тело. Оранжевые плиты треснули, и на пол потекли струйки крови. Он снова побежал, надеясь отыскать более надежное укрытие в глубине здания. Прятался он недолго. Ужасный град тел быстро прекратился, и он выглянул из полутемного перехода. На него бросился суперзащитник безмолвия. Громадное существо с двумя головами и тремя сохранившимися руками. Четвертая конечность была отрезана чем-то вроде лазерного луча. Голографические маски обоих лиц выражали яростное безумие. В верхних руках он держал пару изогнутых клинков вроде тулваров. Суперзащитник замахнулся. Хафсеры сам не понял, как ему удалось избежать удары. Он отпрыгнул в сторону и довольно неуклюже приземлился на плиточный пол в нескольких метрах от входа в галерею. Суперзащитник бросился за ним, поочередно рассекая перед собой воздух саблями. Кончик одного из стулваров, задев плитку, высек искры. Вытянув третью руку, монстр попытался схватить ховсыра и разрезать на кусочки он снова уклонился, на этот раз уже лучше понимая, что происходит, какой сверхъестественной реакцией обладает и насколько глубоко таятся в нем новые инстинкты. Волчьи жрецы, ткущие гены и творящие плоть волка Фенрика, не только излечили его раны и освободили от тяжести прожитых лет. Они дали ему намного больше, чем специфическое зрение волка. Они наградили его скоростью, мышечной силой,